что делал из мандрагора обезболивающее по приказу лекаря Бамилиуса, потому что вытяжка из корня хорошо снимала болевой синдром у Ивана Васильевича. «Ага», — подумал я, боль «боли-то снимала». А потом он не соображал ничего пару дней. Затем мы прошли в лабораторию, где Аренд готовил лекарства. Вот здесь я уже начал завидовать. Все-таки я был человеком 20 века и к тому же никогда не работал провизором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 Он ни словом не напомнил мне о печальном эпизоде, когда его за подглядывание выгнали палками с моего подворья. И в итоге я понял, что лучше такие лекари, чем никакие. И разрешил практику всем, кроме совсем уж их врачей, которые похоже все время учебы провели в Таверне. А уж как они получали свои дипломы, понятия не имею.